Глава тринадцатая. Эмиль Шейхинский. «Мы схватили его». Отчитался Хесон. «Хорошо», — ответил ровно, а у самого в душе роилось множество вопросов. «Что же ты скрываешь, принцесса? Как ты связана с Шахом? Горд, один из вестников Шаха, пробрался в мой дворец не случайно. Я позволил ему это, чтобы проследить за его действиями и вычислить мотивы, хотя как раз о мотивах примерно догадывался». Рок и льдивы, ведь его пыталась выкрасть чаровница ещё в золотой короне. А то, что она работает на шаха, тоже не оставляло сомнений. Но как же всё это связано с Вайлет? Я что-то упускал и никак не мог понять, что именно. Вчера, когда притворился спящим, я видел, как Вайлет взяла Рок, словно хотела забрать его. Долго думала и сомневалась, а в итоге вернула на место. Это поселило в моей душе лёгкость. Значит, я не ошибся в выборе невесты. Она так-то нужен мне». Она не предаст. Ты знаешь, что его связывает с Вайлит Лайорской. Словно вторил моим мыслям герцог. «Нам следует это выяснить», — ответил я. «Будь предельно внимателен с нашим узником и встреть его в пыточной с распростертыми объятиями. Этот вопрос сейчас в приоритете». «Слушаюсь, Ваше Величество». Его светлость откланялся, а я направился во дворец. валит валит что же ты скрываешь?» Девушка-загадка, которую я встретил в саду, вызывала с каждой встречей все больше вопросов. Умная, красивая, не лишена чувства юмора. Большего я не мог и желать. Чем дольше я наблюдал за ней, тем больше меня будоражили фантазии о нашем браке. Не только о его чувственной стороне, но и о бытовой. Мне казалось, что это та самая женщина, с которой я готов растить детей в полном смысле этого слова. воспитанные в любви». И на примере своих родителей я был настроен на крепкую семью и верность в браке, поэтому искренне хотел открыться и влюбиться в девушку, предречённую мне судьбой. Вот только судьба — коварная штука. По древним легендам у Василисков есть суженые. Те, с кем возникнет идеальная совместимость и крепкая связь. Суженым моей матери оказался отец. Моей же суженой по воле Рока стала чаровница. На нее не подействовала моя сила. Но я понимал, что безродная очаровница не та, с кем можно связать себя узами брака. Меня ждала невеста, и вот я ее встретил. Встретил и был очарован. Я уже и забыл очаровниться, но вчера... Вчера случилось нечто удивительное. Валет Лайорская пробралась в мои покое. Я почувствовал ее приближение, а не увидел, и вот, когда мы оказались в одной кровати, я уже думать забыл о том, чтобы выяснить ее мотивы. Меня влекло ее тело, ее умные глаза, чувственная улыбка, дрожь, когда я прижимался к ней. Она туманила мой разум, очаровывала без очарования. И в тот момент, когда она попыталась на самом деле это сделать, я понял, кто передо мной. Чаровница. На мгновение я засомневался, как быть, устроить допрос пристрастием или... А не ли это самое? И я применил свою способность, я попытался превратить ее в камень. Ведь точно знал, что Рок Льдивы, с которым я не расставался рядом, я в любой момент могу обернуть свое проклятие. Но способности не подействовали. И здесь напрашивается два вывода. Либо у меня две суженных, либо... Либо передо мной вовсе не валит Лайорская. Я должен был разозлиться, должен был приказать схватить ее. Так бы сделал на моем месте любой правитель, но я... Поступил глупо. Глупо. Но если повернуть время спять, сделал бы то же самое. Я обрадовался. Обрадовался, что смогу жениться на ней, что у нас точно будет крепкий брак, что мы по-настоящему истины. Ни ее силы на меня не действует, ни моя на нее. Мы идеально неуязвимы друг для друга. Это осознание будоражило, заставляло фантазию взрываться, а тело сходить с ума по той единственной, что в последние дни занимало все мои мысли. Интерес. Он быстро перерастал во что-то более сильное. Чувства не пугали меня, они вызывали трепет, азарт, заставляли кровь разгоняться в жилах. Она предназначена мне самой судьбой. Осталось только понять, что скрывается в ее прошлом. И если ею кто-то манипулирует или угрожает ей, что ж, угрозу придется устранить. Но перед этим я хотел понять, совпадает ли тот образ, который сложился у меня в голове, с той, кем на самом деле является чаровница. Тогда я попросил мать использовать сферы души. Королева удивилась. «Ты уверен в этом?» «К подобному заданию прибегнул твой отец, но и то потому, что был уверен, что я та еще стерва». Королева фыркнула, но в ее глазах блеснула нежность. Она лелеяла чувства к отцу и после его смерти. Оставалась ему верна даже в воспоминаниях. Образ совпал. Ее душа чиста. Я испытал облегчение. Теперь мы вместе многое сможем пережить. Я не собирался на нее давить, она сама должна захотеть открыться». Я направился в сторону дворца. Мне следовало потренироваться и сбросить лишнее напряжение, которого у меня скопилось немало за последние дни. Тот комплект белья, который держал в своих руках, валит. До сих пор не могу перестать представлять ее в нем. Что же ты делаешь со мной, знакомая незнакомка? Альмира Соттенс. Даже мое воспоминание из детства. Оно было странным. Судя по обстановке, я родилась в богатой семье. Что могло такого случиться, что родители отказались от меня? А если меня выкрали и потребовали выкуп? Вот только вернуть не успели, поэтому я попала в детский дом. Опросов было больше, чем ответов. Единственный выход их получить — это... «Мне нужно в библиотеку», — произнесла я вслух. «Найду вырезки старых газет. У них наверняка должно быть что-то о пропаже пятилетнего ребёнка. По крайней мере, в случае с богатыми семьями обязан был попасть на страницы». «Таких случаев может быть много», — резонно заметил жучок. «А ты можешь судить о своём возрасте лишь примерно». «Ты прав. Но вряд ли в не так много выходцев из других королевств. Я светлокожая и светловолосая, совсем не похожа на местную. Это может стать подсказкой. В крайнем случае навещу шах и расспрошу его обо всём». «Не нравится мне это. Не нужно ворошить тайны прошлого». «Я чувствую, что это важно. Не думаю, что я собираюсь заявиться к своим родителям и потребовать от них удочерения. Ни в коем случае. Но мне нужно знать правду». Жучок лишь помотал головой, а я отправилась знакомым маршрутом в библиотеку. Здесь сегодня было тихо. Придворные не особо любят посещать такие места. Газеты хранились в самом дальнем шкафу, разложенные по годам. Лишь самые издаваемые вестники королевства. Я быстро отыскала те, что издавались четырнадцать-шестнадцать лет назад и забрала пару стопок на один из столов. Работы предстояло много, но я никуда не торопилась. Но чем больше я проводила времени за текстами, тем больше понимала, что это всё не то. А что, я родилась не в Шейхине? Ведь часто об этом думала, что попала сюда случайно, из-за границы. Но как тогда отыскать следы? Может, где-то есть иностранные газеты, но они должны быть напечатаны на иностранном языке? Если инладский я знала то вот мои познания в Лайорском не просто оставляли желать лучшего. Они почти отсутствовали. Но я всё-таки прошла к стеллажам зарубежными газетами. Конечно, их оказалось намного меньше, и, может, даже я не найду нужные мне детали, но хотя бы попытаюсь. Я и раньше пробовала, но искала следы иным способом, через приют, в который меня подкинули. К сожалению, этот путь был глухим. «Смотри!» — позвал жучок и указал на самую верхнюю газету. «Принцесса Мирабель похищена», гласил заголовок на первой странице. Случилось это почти 15 лет назад. Ее высочество похитили, когда ей было чуть больше 4 лет, и потребовали выкуп. Выкуп был предоставлен, а вот ребенка не вернули. Безутешные родители пытались найти девочку, но следы канули в бездну. Хотя, судя по речам Ее Величества Энриетте, она как раз знала, за какие ниточки стоит дергать для поисков принцессы. Интересно, почему она занимается этим? и близка к финалу, а не королевская чита Энлады. Этот вопрос возник и тут же утонул, когда я услышала чужие голоса в библиотеке. «Можно подумать, ты ведешь себя разумно». Раздраженный голос герцога Манладского звучал экспрессивно. «Ты сошла с ума, если всерьез думаешь принять предложение барона Висклота?» О бароне я немного слышала. Его родовое поместье находилось недалеко от города, где я выросла, и где обосновался синдикат Кобра. Как я знала, барон активно сотрудничал с Шахом — Он утаивал доходы, чтобы не платить налоги в королевскую казну, и сделки оформлял через моего опекуна. молот умен, хорош собой, но вот манеры оставляют желать лучшего. «Почему нет?» — сдернула подбородок косель «С моего ракурса я хорошо видела обоих, а вот они меня пока не заметили. Он весьма красив, думаю, мне с ним будет хорош. Она не договорила. Герцог резко притянул ее к себе за руку. Хессен яростно смотрел девушке в лицо, но Осель отвечала ему не меньшим ураганом эмоций и почувствовала себя лишней. Но совершенно не представляла, как теперь выйти отсюда, чтобы не смутить никого из присутствующих, в том числе себя. «Ты не посмеешь. Я слишком долго наблюдал, как ты отдавала свои чувства другому, тому, кто не мог на них ответить, и не позволю тебе вновь совершить ошибку». «Ах, как благородность с вашей стороны ваша светлость! Что же вы тогда молча наблюдали?» «Или вам больше нравится всегда быть третьим лишним?» «Нам надо уходить», — прошептала я едва слышно и кивнула жучку на выход, но тот отмахнулся. «Тише ты, самое интересное», — шикнул Сапфир. «Нас не слышали. Двое были столь увлечены друг другом, что едва ли заметили бы единорога, случись ему пробегать мимо». «А ты считаешь меня лишним?» С отчаянием в голосе спросил А сель стушевалась, — Она сглотнула и попыталась отвести взгляд, но герцог не позволил. удержал подбородок пальцами, заставив смотреть ему в глаза. «Вы сами себя таким назначили», — тихо ответила она. «Я же никогда не считал вас таковым». Хессен едва заметно улыбнулся. Уголки его губ дёрнулись, и он притянул девушку к себе для жаркого поцелуя. Я тут же отвернулась, прижавшись спиной к стеллажу. «Ну всё. Теперь точно не смогу выйти, пока они не закончат. Ой!» «А что, если они не остановятся на поцелуе? Неожиданно вспомнились слова Эмиля. Я улыбнулась своим мыслям. «Почему нас так тянет друг к другу? Как устоять?» Сердце забилось быстрее. Я прижала два пальца к губам, вообразив, каково это — целовать короля. Тряхнув головой, я вновь выглянула из-за стеллажей. «Ой, кажется, они не остановятся». Осторожно, выйдя из укрытия, я не сразу была замечена. А когда меня заметили... Я и сбежала. Кажется, влюблённых это не особо волновало, но как говорится, из -за огня да в полымя. Я буквально влетела в Эмиля уже на следующем повороте. И вы величество приобнял меня за талию и взглянул изумлённо. Вы будто гидру увидели. Откуда вы бежите? Мы с жучком начала я, но поняла, что жучка нет. Это твой арест остался там. Хм. Когда я была в библиотеке, а потом туда В общем, если осилий герцог Манладский объявит о свадьбе, не особо удивляйтесь, Ваше Величество. Эмиль нахмурился, приоткрыл рот и закрыл его. Неожиданно. Впрочем, это к лучшему. Скажите, Вайлет, вы фехтуете? Вопрос сбил с толку. Да, хотя весьма посредственно, призналась я. Не сравнить с тем уровнем, что показали вы на тренировке с Хессеном. А вы следили за мной? С улыбкой уточнил Эмиль. Ему это явно польстило Хотелось уточнить, что не за самим боем и даже не за великолепием фигуры короля, а скорее за его беседой с Хессеном. Разумеется, вместо этого я спросила. «А как же Министерство магии? Я думала, вы весь вечер пробудете там». «Собирался», — вздохнул Эмиль. «Но некоторые задачи пришлось отложить на неопределенный срок, так как я хотел встретиться с вами». «Вы о чем-то хотели поговорить?» Я с замиранием сердца ждала ответа. «Просто скучал», — отозвался Эмили, дотронулся до моей щеки, погладив подушечками пальцев. «Так мы идем на тренировку?» «Тренировка с самим королем, с первой шпагой королевства. Кажется, мои мечты сбываются. Я зашла в покои, чтобы переодеться, а после мы с Эмилием встретились на тренировочной площадке. Сегодня здесь никого не было, лишь мы вдвоем и солнце, клонящееся к закату. Его величество передал мне шпагу». Я приняла ее и оценила вес, взявшись за рукоять, встала в стойку. Эмиль, приглашающе взмахнул свободной рукой, и я сделала первый выпад. Король его играющий отбил. «Ваше Величество», — начала я, уворачиваясь от удара, — «вы уверены?» «В чем?» «В состоятельности нашей помолвки», — ответила я, и мы продолжили скрещивать шпаги, медленно кружа по площадке. Я любовалась плавными и изящными движениями короля, искренне наслаждаясь нашей тренировкой. Я понимала, что словно котёнок перед тигром, но от этого мне не становилось хуже, наоборот. Я вновь чувствовала себя защищённой и ловила восхищение Эмиля. «Вы смеете сомневаться в моих решениях?» Эмиль шлёпнул меня по бедру шпагой. Не сильно, но обидно, намекая, что он здесь ведёт. «Вы моя невеста, Вайлет, и вам лучше это запомнить». Его слова были бальзамом, залечившим обидный удар по бедру. «Однако, если мы заговорили о прошлом, позвольте спросить. Если бы у вас была тайна, вы бы открылись тому, кого любите?» Новый выпад. Я ухожу в сторону, но Эмиль словно в насмешку шлепает мне шпагой по ягодице. Его движение молниеносное и идеальны. Я не успеваю сделать ничего. Он играет со мной. И явно увлечен не боем, а разговором. Мне же всегда было сложно делать две вещи одновременно, в том числе думать и сражаться». И, кажется, именно на это рассчитывал король, что я потеряю бдительность, и не только в бою, но и в словесной дуэли. Только если бы знала, что возлюбленный примет мою правду. Я разворачиваюсь и вновь пытаюсь нападать, но Эмиль скрещивает шпаги и, хватая меня за другую руку, притягивает к себе. Наши лица слишком близко. По обе стороны клинки. «А если он знает?» — спросил король. «И ждёт лишь вашего признания». Я молчала, щёки горели. Что, если он о том, о чём я думаю? О нашей первой встрече в Золотой Короне. Но как быть в этом уверенной? Как точно узнать, что я сейчас не выдам себя? Что меня не предадут? Меня учили фехтовать, говорю тихо, чувствуя, что глаза увлажняются от слёз. Но не учили доверять. «Никогда не поздно учиться», — уверенно отозвался король и отошёл в сторону, разъединяя наши шпаги. «Вы победили». «Я не нанесла ни одного удара», — возразила я, зачарованно глядя на правителя. «Настоящие победы так и одерживаются», — с улыбкой заметил король. «Без единого удара». Все еще, держа шпагу острием вниз, он подошел ко мне и... сдул прядь волос с моего лба. Мы неотрывно смотрели друг на друга. Эмиль очаровывал. Смотрел серьезно, словно ожидая признания, а я... Я молчала, да, потому что страшно признаваться, потому что учиться сложно... Король так и не дождался ответа и обошел меня, оставив с безумным сердцебиением. Неужели он знает? Он догадался? А ведь завтра наша помолвка, которой, я уверена, пойдет не так. Потому что так у нас просто не бывает.